и брал все найденные предметы, чтобы прикинуть их значимость. Одним из них был вскрытый конверт из банка First Union. Позже, в тот же день, квин дал себе труд обойти все филиалы этого банка, что были расположены по соседству. Ему удалось установить, что в канун убийства Фросты обналичили дорожные чеки на 800 долларов в отделении First Union на 27 Юго-Западной авеню то есть в двух шагах от гостиницы. Операционист, выдавшие деньги, припомнил эту пожилую пару и уверенно показал, что никого больше с ними в банке не было. Точно так же ни он, ни кто-либо другой из банковских служащих не заметил, чтобы за Фростами была слежка. Квин отдал распоряжение провести дополнительное дактилоскопическое обследование 805-го номера, но на этот раз в темноте с использованием флюоресцентного порошка, облучаемого лазером. Эта технология иной раз выявляла отпечатки пальцев, незамеченные при обычном осмотре. Но сейчас ничего нового обнаружить не удалось. Управляющий Royal Colonial снабдил его списком гостей отеля непосредственно в день убийства и еще более обширным списком постояльцев за предыдущий месяц полицейские должны будут переговорить с каждым, лично или по телефону. Если кто-то поведет себя подозрительно или агрессивно, старший офицер или даже сам Квин займется этим субъектом более детально. Охранник Коба дал показания под присягой. Квин устроил ему жесткий допрос, заставляя его припоминать все новые подробности на тот случай, если он упустил какую-нибудь важную мелочь. Не менее пристрастному допросу были подвергнуты и остальные работники гостиницы, так или иначе соприкасавшиеся с Фростами, но ничего нового от них узнать не удалось. Полиция проверила все телефонные звонки, что были сделаны из номера. Они регистрировались непосредственно в отеле. Звонивших Фростам помогла выявить телефонная компания, предоставившая сыщикам доступ к этим данным по постановлению властей. Но и это ничего не дало. Квин не приминул связаться с несколькими полицейскими информаторами, надеясь выудить что-нибудь из слухов, которыми полнится улица. Стукачам пообещали вознаграждение, но результат все равно оказался нулевым. Побывал он и в Саутбенде. Выяснил в тамошней полиции, что ничего криминального за Фростами не водилось. Выразив соболезнование родственникам, Он подробно расспросил их о прошлом фрост В первую очередь его интересовало, были ли у них враги и вообще люди, желавшие им зла. Ответом на эти вопросы было «нет». Вернувшись в Майами, квин и Эйнсли были немало удивлены отсутствием традиционных в таких случаях телефонных звонков в полицию. Убийство широко освещалось в средствах массовой информации, Его основные детали сообщил отдел по связям с общественностью, хотя по заведенному в отделе по расследованию убийств обыкновению некоторые подробности были опущены, чтобы их знали только детективы и сам убийца. Случись подозреваемому проговориться о них по оплошности или делая признание, позиции обвинения в суде значительно усиливались. В этот раз было решено не придавать огласке, что на месте преступления были найдены четыре дохлые кошки, а глаза Гомера Фроста — убийца Выжиг. Потом потекли недели. Одна, вторая, третья. Шансы на успех казались все призрачнее. В делах об убийствах важно получить реальные результаты в первые же 12 часов. Если по их истечении нет хорошей рабочей версии и подозреваемых, вероятность раскрытия убывает с каждым днем. Здесь ведь важны три вещи. Свидетели, улики и признание подозреваемого. Без первого и второго маловероятно добиться третьего. В деле же Фростов поразительным образом не было вообще ничего. Прошло время... В городе были совершены новые убийства. Дело Фростов, естественно, потеряло первостепенность. Преступность во Флориде росла из месяца в месяц. Все полицейские штат, не только сотрудники отдела по расследованию убийств, были завалены работой.